«Так чего же цепочка не сработала в этот раз?» Нетерпеливо прервала этот рассказ Мэгги. «Почему полковник не передал документы своим визитерам?» «Похоже на то, что наихудшие подозрения до улиша сбылись. Кумб повел двойную игру и, обведя вокруг пальца своего сторожа, доктора Уитби, вступил в сделку с соперничающим кланом, то есть с семистерами». Они, в свою очередь, для получения и передачи документов, наняли нашего нового приятеля Альберта Кэмпиона, в задачу которого входило проникновение в замок под видом гостя, приглашенного этом Петри. Как ты уже знаешь, Петри его вовсе не приглашал. Кое-что прояснилось, Джордж. Но кто же тогда убийца полковника Кумба? По всей видимости, это дело рук человека, подосланного до Ульшем чтобы покарать инвалида за измену. «Сомневаюсь», – мгновенно ответила Мэгги, включаясь в разгадывание этой ужасной головоломки фактов и обстоятельств. Лицо ее раскраснелось а глаза еще больше заблестели от желания посоревноваться с Джорджем в умении мыслить логически. «Я сомневаюсь. Для того, чтобы твоя версия работала, они должны были действовать очень оперативно. Убийство было совершено во время ритуала с кинжалом, Вряд ли в кромешной тьме люди до Ульша смогли бы заметить, как полковник распрощался со своими бумагами. Но даже если было бы это и так, гораздо логичнее было бы тут же на месте схватить Кэмпиона, а не убивать столь ценимого интеллектуала банды. Повергнутый этим доводом замешательства, Абершу молчал Высказанные ею соображения ранее не приходили ему в голову. Теперь же ему необходимо переварить это, найти ответ. Тем более, что одновременно с тем, что говорила Мэгги, он вдруг вспомнил о полном неведении Доуриша относили... с... относительно роли Альберта в истории с документами. Поэтому он продолжал молчать, напряженно думая над разгадкой. Приняв эту паузу за признак того, что логика Джорджа завела его в тупик, Мэгги совершенно неожиданно для него сделала свое собственное заключение. «Следовательно», – с победоносным видом произнесла она, – «убийца никто иной, как сам Кэмпион». Джордж категорически возразил, «Голову даю на отсечение, что это не так», – с горячностью воскликнул он. «На мой взгляд, отрицая причастность к убийству сообщников фон Фабера, невозможно объяснить смысл настойчивых усилий этого господина по всяческому сокрытию преступления». «Если хочешь знать, Мэгги, и о поведение лишь одного участника этих кошмарных событий, не безызвестного тебе Джорджа Абершоу, который по своей ослиной глупости сжег документы, тем самым подвергая всех нас смертельной опасности». «Так чем же ты при этом руководствовался, Джордж?» – поинтересовалась Мэгги. «Прежде всего я должен был сорвать готовившиеся преступление. В складывавшихся обстоятельствах мой поступок казался мне тогда единственным выходом из этого лабиринта. Ведь у меня же не было возможности расшифровать бумаги полковника, не тем более доставить Скотланд-Ярд. Кроме того, рассуждал я, с нашей стороны исключено и адекватное противодействие бандитам в том случае, если они попытаются завладеть документами силой, а это очень и очень было вероятно» теперь я понимаю, что, срывая одну преступную акцию, я непроизвольно создал предпосылки для другой, не менее зловещей, поскольку объектами ее являемся все мы. Нам теперь только и остается ждать мести этого невменяемого тевтонца «Давай-ка, по крайней мере, не устраивать себе преждевременные похороны!» Попыталась подбодрить его Мэге. «Что если в эту самую минуту к замку приближается наш спаситель, почтальон, молочник или еще кто-нибудь?» Сознаюсь, что и мне иногда хочется тешить себя подобного рода мыслями, но сегодня воскресенье, и рассчитывать на такую удачу не приходится. Вот через пару дней о ком-то из нас могут начать наводить справки. Странно, что подобные мысли не озаряют светлую голову Доулиша, но меня как раз волнует то, что он намерен предпринять именно ближайшие сутки». Но под воздействием безысходности положения и практически бессонной ночи разговор понемногу затухал и, наконец, окончательно растворился в зловещей тишине комнаты. Мэгги сонно моргала глазами, пока, пристроившись на руке Джорджа, полностью не сомкнула их. Джордж еще несколько минут сопротивлялся одолевающему его сну, но и он последовал примеру девушки. Сквозь сон до Джорджа донеслись какие-то странные монотонные звуки – Просыпаясь, он понял, что звуки явно доходят из соседней комнаты, запертой дверью. По всей видимости, это было какое-то религиозное песнопение, исполняемое с фанантичной страстностью. Голос был женский. «Бух ты мой! Что бы это могло быть?» Широко распахнув глаза, прошептала Мэгги, тоже выходящая из сонного забытья. Джордж вскочил на ноги и энергично постучал в дверь. «Кто там? Кто вы такая? Будьте любезны, откликнитесь!» «Добродетель восторжествует, а зло будет наказано!» — раздался визгливый старческий голос. «Земля разверзнется и поглотит негодяев. И сколько бы вы ни стучали, вам ни за что не проникнуть ко мне. Я заперла эту дверь на засов!» «Бедняжка! Она, по-видимому, не в своем уме!» — прошептала Мэгги. «Пусть так!» «И все же с ней нужно поговорить», — сказал Абершоу. «Возможно, мы получим какие-то сведения, которые нам помогут выбраться отсюда». Он еще раз постучал в дверь. «Будьте добры, представьтесь нам, кто вы такая». «Что мне за нужда скрывать от вас мое имя?» Раздался все тот же злобный голос за дверью. «Меня зовут Дейзи Мэймит, и я горжусь своим именем, как и всякая другая порядочная замужняя прихожанка, которая исправно посещает святой храм». «С вами, говорят, пленники, мистера Доулиша!» Как можно проникновение начал Абершову. «Мы заперты в соседней комнате и хотели бы выбраться отсюда». После короткой паузы, в течение которой невидимая женщина, очевидно, соображала, как ей поступить, с той стороны двери последовал ответ. «Пожалуй, я на минуту приоткрою дверь и погляжу на вас». «Интересно знать, что за птицы угодили в клетку старого Доулиша». «Как?» — удивлённо воскликнул Джордж. «Вы хотите сказать, что можете запирать и отпирать эту дверь, когда вам это заблагорассудится?» «Само собой, разумеется, молодой человек. А как же иначе?» Вслед за этим за дверью раздалась целая гамма звуков. «Да, но в чём дело? Что? Что происходит?» «Тише, тише, Мэгги!» Вслед за этим за дверью раздалась целая гамма звуков. Звякнула цепочка, заскрежетали металлические задвижки, послышался шум отодвигаемой мебели. Через некоторое время в дверном проеме образовалась узкая щель, в которой засверкал чернеющий глаз пожилой женщины. Минуту-другую спустя, очевидно, удовлетворенная результатами изучения своих соседей, миссис Мит распахнула дверь настиж и появилась на пороге во всем своем великолепии – гвардейского роста, жилистая и сухопарая. С ее морщинистого лица и с глубоких глазных впадин птичьим взором зыркали по сторонам две черные бусины, в которых отражалось глубокое сознание того, что час кары Всевышнего грешникам неотвратимо приближается. «Вы без сомнения гости, угодившие в вертеп к самому сатане! Уж без его покровительства нечистой силе!» Правящий бал в этом доме тут не обошлось. Ее так и распирало от желания злить свою душу случайно отыскавшимся безропотным слушателем. Я живу в деревне, за три мили отсюда. Вообще-то я не числюсь в штате здешней прислуги, так как не отношусь к лицам нуждающимся. Хозяева замка приглашают меня лишь на время приемов, устраиваемых время от времени. Всегда все было нормально, и только в этот раз разверзлись небеса. Но наступит час отмщения. «Мой сын, который ждет моего возвращения сегодня к обеду, явится сюда непременно. Он не потерпит грязных выходок этого немца, на совести которого убийство, и задаст ему хорошенькую избучку. А уж по этой части, поверьте мне, мой сынок большой мастер». «Убийство?» — быстро повторил Абершов, потрясенный осведомленностью прислуги. «Неужели вам что-нибудь об этом известно?» Вновь бесовский огонек высокомерия заискрился в черных глазках собеседницы. Тяга к словесным излиянием пересилила все еще таившуюся в ней отчужденность и недоверие к этим людям, и пожилая женщина не удержалась от соблазна.